Суббота. Я люблю ходить в школу, и это проблема. На следующий день я опять пошёл в школу. По дороге вспомнил свои вчерашние мысли, про крутые слова и решил дальше их обдумывать. Есть много крутых слов, которые пока у меня не получается говорить, но это дело привычки. Чем больше говоришь, тем легче. Это как с матом. Если хочешь говорить плохие слова, Надо их часто говорить. Но крутой Али сказал, чтобы я не учился говорить плохие слова, потому что тебе за это дадут по башке. А еще ты мусульманин. Мусульмане не ругаются матом. Я ответил, а крутые пацаны в классе тоже мусульмане, но говорят плохие слова. А он, они олени, ты не олень. Я сказал, понятно, я не матерюсь, я не олень. Эй, крутой Али, какое слово самое крутое из всех? Из вообще всех, или которые и тут говорят, в этой яме. Ямой он называет «это место». А этим местом он иногда называет место, где мы стоим. А иногда Махачкалу. А иногда Дагестан. Это правило для любого, кто хочет быть крутым и злым. Мы должны называть место, где живем, ямой. Я сразу получил доказательство, что становлюсь из-за ямы крутым. Учительница дала нам тесты. И в вопросе назовите республику, в которой вы живёте, из вариантов Дагестан, Татарстан, Башкортостан, назвать другое место. Я написал Яма. Мне поставили двойку. Потом классная руководительница звонила типа маме. В классе многие смеялись, когда узнали. А некоторые показывали на меня пальцем и говорили дурак. Меня похвалили Анвар, Мурат и Гаджи. Самые крутые и плохие пацаны в классе. А Гасан Ванючка взбесился из-за того, что всем понравилось то, что я сделал. Как я и сказал, крутость зависит от оценок. «Крутой Али!» «Чего?» «Какое крутое слово ты знаешь вообще из всех?» «Атомный или ядерный. Это крутое слово везде. Если какие-нибудь президенты спорят, кто-нибудь говорит ядерный, и остальные все кидают задний», — уверенно сказал крутой Али. «А что значит кинуть задний?» «Зассать, испугаться, дать дёру. Ну, ты понял?» «Ты даже не должен слышать про эти слова, понял?» Закричал вдруг крутой Али. «Я могу его понять. Злой воин его уровня не захочет даже слышать слово и испугаться». «Понял. А какое крутое слово тут?» «Сейчас». Крутой Али задумался и, пожав плечами, ответил «Жесть». «Жесть — слово, которое нужно всем. Оно важнее даже, чем «И-ю-ю-ю-ю-ю-ю-ю-ю-ю-ю-ю-ю-ю-ю-ю-ю-ю-ю-ю-ю-ю-ю-ю-ю-ю-ю-ю-ю-ю-ю-ю-ю-ю-ю-ю- Круче, чем уцышка? Чем уцышка тоже. И чем хищник. Его можно добавлять к любому предложению в любом месте, и оно всегда звучит чётко. А вот смотри, вот ты в натуре же есть. Видел? В любом месте. Же есть это да, протянул явос хваля это слово. Я уже давно пытаюсь говорить же есть, но это слово пока звучит из моего рта тупо. А у всех вокруг это получается легко и естественно, но я раньше не говорил же есть. А теперь научиться тяжело. Это как родной язык. Мама учила меня говорить, но у меня плохо получалось. Её убили, и теперь меня никто не учит, и я не могу говорить. А крутые слова другое дело. У меня есть учитель, крутой Али. Жи есть, же есть, же есть. А что оно значит, если точно? Крутой Али пожал плечами. Он не знает слова, которые говорит. Ему нельзя знать их смысл, потому что он крутой, и поэтому он сказал: Тебе не нужно знать смысл. Ты должен просто говорить. Правило номер сорок шесть. Записывай. Я быстро вынул дневник воина. Когда крутой Али произносит новое правило, я должен быть всегда на готове. Это очень важный момент. Готов? Ага. Пиши. Правило воина номер сорок шесть. Крутой и злой боец. Тебе больше нравится боец или воин? Оба. Пиши, воин. Итак. Крутой и злой воин может говорить без причины разные слова и не обязан знать смысл этих слов. Записал? Ага. Запомни это правило. В жизни будет много случаев, где тебе надо будет говорить не только же есть, но и целые предложения без смысла. Например... Например... Вот, смотри. На противоположной стороне улицы несколько студентов шли вдоль дороги, бросали друг в друга скрученные в трубочки тетради, как в регби, И громко смеялись. «Круто?» — спросил крутой Али. «Круто!» — автоматически ответил я, пытаясь разглядеть скрытый смысл крутости. Один из пасов вылетел над головами ребят прямо на проезжую часть. Самый высокий и самый быстрый из них выбежал на дорогу и поймал тетради, едва не приземлившись на капот машины. Старик-водитель опустил стекло и сказал слово, которое мне нельзя говорить. В ответ они предложили ему замолчать, тоже используя нехорошее слово, и убежали. Вовремя обрадовался крутой Али наглядному примеру. Видел, как он поймал тетрадь. Ага. Как бы ты его похвалил? Молодец? Чётко? Круто? спросил я нерешительно. Я знал, что тут не всё так просто. Если бы ты был лохом, ты бы сказал "молодец". Ещё скажи "хороший мальчик". Ты должен сказать новое модное выражение. В натуре ты пушка. Понял? Какая пушка? Никакая. А где пушка? Я не понял. Вот именно, я же сказал. Правило 46. Прочитай вслух. Я опять достал тетрадь и прочитал правило. Крутой и злой воин может говорить без причины разные слова и не обязан знать смысл этих слов. Теперь понял? Ага. Я зафиксировал полпути до школы ровно на остановке. Я знаю это потому, что считал шаги. 750 шагов половина пути. И ещё 750, и я в школе. Быстрым шагом можно дойти за 13 минут 30 секунд, обычным примерно за 20 минут. Кстати, я иду в школу не потому, что должен ходить в школу. Я сам решаю, что мне делать. И решил ходить в школу, потому что типа мама мне не разрешает бросить её. Я спрашивал позавчера. Это одна из моих серьёзных проблем. Если хочешь быть крутым, ты не должен любить ходить в школу. Поэтому я начал придумывать вещи, из-за которых я не люблю школу. Я должен приходить туда с плохим настроением и уходить с хорошим. Школа — это тюрьма. Вспомнил я одно из первых правил крутого Али. «Перемены? Я не люблю перемены», — сказал я. «Перемены — это хорошо. Это возможность кого-нибудь побить», — ответил крутой Али. «У него на все есть ответ. Он крутой». «Ах, да!» Я вспомнил, что все еще не придумал вещи, которые должны меня злить, чтобы я мог сразу разозлиться и подраться, как настоящий воин. Злой воин, и даже плохой. Если я буду злиться, то смогу напасть даже на слабых, если они на меня посмотрят не так, или так, или вообще посмотрят, или вообще всё что угодно. Я не люблю школу с вонючими партами. Вдруг вспомнил я. Почему? Ты же их видел, крутой Али. Они сломаны, разваливаются. Краска падает с них, они кривые, на них пишут всякие гадости. Я хочу нормальные парты. Нормальных парт нет ни в одной школе этой ямы. Сказал он уверенно, вероятно, имея в виду Махачкалу. «Ты поменял уже три школы. Тебе хотя бы раз попалась нормальная парта?» «Нет». «А ты видел, чтобы у кого-нибудь когда-нибудь при тебе была нормальная парта в любом из классов любой из школ?» «Нет». «Тогда чё ты пристал к партам? Ты видел, что нарисовано у меня под партой?» «Ты». «Что я?» «По твоей партой нарисовали тебя. И у тебя во рту всякие гадости». «А ещё?» Артур, чёрт. Я это уже стёр. Там вообще много чего пишут, даже про Амину. А она мне нравится. Меня бесят эти парты. Я сразу злюсь. Из-за них или из-за надписей? Я с тобой не разговариваю. Тебе легко говорить. Ты за парту не влезаешь. Тебе надо на полу сидеть, чтобы нормально помещаться за партой. И вообще, никто ничего плохого о тебе не писал на партах и тебя не рисовал, потому что ты крутой, и все тебя боятся. Крутой, Али. Они меня бесят. Я не хочу ходить в школу, чтобы сидеть за этими партами. Я вообще разозлился. И мне понравилось, что у меня получилось разозлиться. Но я вспомнил, что со временем некоторые вещи перестают меня злить. Мой второй лучший друг после крутого Али это Расул. Он сидит позади меня. Раньше он меня злил, потому что он самый умный в классе. Но потом мы сравнили наши оценки и решили, что я второй самый умный после него. Он больше меня не злит. Ещё меня злила Амина. Я дёргал её за косички 3 или 4 раза, а потом я в неё влюбился и решил, что она больше меня не злит. И это проблема. Из-за неё, а ещё и за лучшего друга. Я люблю ходить в школу. А ещё из-за природы ведения и изо и чтения. Блин. Пока мы шли, Крутой Али переворачивал машины по моей просьбе. Побил несколько человек и ограбил два магазина. Я подумал, что это неплохая профессия для меня в будущем. Я могу стать ограбителем. Для всех должна быть работа. И для злых, и для добрых. Ограбитель — работа для злых. Как пират. Как обманщик, вор, ниндзя, убийца. Как учитель физры. Я думаю, все учителя физры в школе были крутыми и злыми двоечниками. Я не хочу быть учителем физры. Я хочу быть еще круче. А грабитель — это круче учителя физры. Нужно что-то более злое, чем парты крутой Али. подумал я, потому что представил гигантские весы и на одну чашу поставил Амину, Расула, природоведения и Зои чтения, а на другую плохие парты. Хорошего было явно больше, поэтому мне нужно что-то, ну очень сильно меня злящее, иначе не получится возненавидеть школу. Артур, привет! прозвучало у меня за спиной. В припрыжку меня нагоняла Амина. Я вспомнил о том, что дал обед без брача уже 3 месяца. Когда я ее вижу, всегда об этом вспоминаю. «Привет. Ты идешь по этой улице?» «Ага». «Вы же раньше шли с мамой через парк», — заметила Амина. «Я не могу признать тот позорный факт, что меня весь первый класс и начало второго типа мама не отпускала в школу одного. Две недели назад я смог ее уговорить, и это серьезный этап в моем становлении воина. Я хочу быть самостоятельным, и, отправляясь каждое утро один в школу, Репетирую, как однажды уйду из дома навсегда, когда судьба меня позовёт. Крутой Али говорит, что как к любому настоящему войну, мне придётся сразиться с каким-нибудь монстром. Моего монстра зовут Баха. И однажды мы встретимся. И раз уж в школу теперь я хожу один, мне приходится звонить типа маме три раза в день. Когда дошёл до школы утром, когда вышел из школы после уроков и когда дошёл до дома. Но это оправданная жертва. А ещё Мне больше нельзя ходить через парк у короченными тропинками. Приходится идти сперва по одной людной улице, потом по другой. И вот, спустя 2 недели одиночных походов в школу, я встретился с Аминой. Теперь я хожу сам, ответил я гордо. Я раньше провожал маму на работу. Понятно, протянула она, задумавшись о своём. Амина хорошая. Она тоже звонит маме 3 раза, и это всё было подозрительно, пока я не узнал, что наши мамы, моя типа, работает в одной больнице и вместе придумали этот план слежки за нами. Некоторое время мы молча шли в школу. Я люблю молчать. Но когда рядом с тобой идёт кто-нибудь, молчать нельзя. Надо говорить всякие интересные вещи, рассказывать истории, шутить шутки. Но я не шучу, потому что воин не должен шутить. "Артур", вдруг сказала она. "А, девочки рассказали что ты вчера подрался из-за меня с Гасаном». Сказала она и отвернулась. «Ого!» — подумал я. Крутой Али неодобрительно покачал головой. «Это не очень хорошо для репутации, когда все знают, что ты заступаешься за девочку». «Джентльменствовать надо скрытно. Видимо, кто-то из пацанов проговорился, или сам Гасан-вонючка начал всем рассказывать про драку. Он тот еще болтун». «Не-а, я вообще часто дерусь. Всегда». Я хожу по улице и ищу, с кем подраться, ответил я. Крутой Али одобрительно кивнул. Он сказал про меня нехорошие вещи в мультиковской раздевалке, а потом ты его позвал подраться после уроков. Ну, так говорят. Наверное, они все врут. Да? Я дал обед без брача, подумал я и ответил. Пусть говорят. И ещё, наверное, говорят, что он меня побил. Ага, еле слышно сказала она. Это я просто устал тогда после физры. И вообще, я наступил в ту скользкую лужу, которая рядом с абрикосовым деревом за школой. Знаешь эту лужу? Ага. Вот там я упал. Из-за лужи и из-за обуви. А потом я ему сказал: "Давай завтра ещё". Ну, сегодня уже. А он сказал, что больше не хочет, как трус. Завершил я свою речь. Крутой Али даже похлопал меня по плечу. Амина, кажется, улыбнулась. И больше мы не говорили, пока не дошли до школы. А когда дошли, она сказала: А давай после уроков вместе домой пойдём. Хорошо, сказал я, и она убежала. А я смотрел ей вслед, размышляя о том, что обед без брата я можно перенести и начать с 10 лет. Но крутой Али мне не разрешит. А ещё стало очень жарко, так что даже сердце забилось быстро. Я слышал про изменение климата, у нас даже на стенде висит карта температуры мира. Так она вся покраснела от жары, и теперь я тоже покраснел. Дурацкая жара. До начала урока ко мне подошёл Гасан Ванючка с другими пацанами и спросил: "Будешь сегодня махаться?" Я собирался согласиться, но Крутой Али посчитал их всех, и оказалось, что их четверо. Крутой Али указал пальцем сперва на свои глаза, потом на мои, и потом показал 4. Опять психологическая атака количеством. Пришлось отказаться, хоть я и мог их всех побить. Потом я хотел толкнуть Гасана Ванючку, но отвлёкся, и он толкнул меня первым. Они ушли, а я смотрел на них. Так что последний взгляд остался за мной. Никто не может выдержать мой взгляд. На прошлой неделе это был главный урок, который мне преподал Крутой Али. Он называется техника боевого взгляда. Это когда ты идёшь во дворе, на тренировках и в школе и смотришь всем в глаза, чуть-чуть опустив голову, как будто что-то скрываешь, и напрягаешь брови, как будто солнце светит в глаза. И потом ходишь так. А если есть капюшон, Ты то его тоже накидываешь и смотришь на всех. Это очень важно, чтобы все понимали, что со мной нельзя шутить. Я иногда стараюсь его применять. Пока что перед зеркалом, и даже сам себя боюсь. Я очень крутой перед зеркалом. Ну, кто у нас там следующий? спросила учительница и заглянула в журнал. Хотите по журналу или по желанию? Журнал 1, журнал 2, журнал 3. Шултанов. Гамит встал из-за парты. По взгляду мне показалось, что он выполнил задание. «Итак, кого ты выбрал своим героем?» «Доктор Стрэндж», — выдавил он из себя. Класс разочарованно выдохнул, а учительница сказала «Еще один». «Ну давай, читай про своего супергероя». «Халк уже был», «Железный человек тоже». Гамит трясущимися руками взял в руки свое сочинение и начал читать. Я выбрал своим героем супергероя из Марвел Доктора Стивена Стрэнджа. Это очень крутой маг, который получил свои силы, потому что он попал в аварию. Потому что смотрел в телефон вместо того, чтобы смотреть на дорогу, когда он был за рулем. Машина упала в пропасть, и у него из-за этого испортились руки. Потом он поехал в Камараж. «Что?» — переспросила учительница. «То есть куда поехал?» «Камараж?» «Кам-дараж?» «Кармаган-даш?» мямлял Гамит. Кто-то в классе его поправил. Комартач, дурак. Он продолжил. Короче, он поехал в одну древнюю страну, нашёл там древнего учителя, и она научила его, как делать магические вещи, и он стал защищать землю как остальные мстители. Всё. Молодец, Гамит. Какой у него характер? Чем он тебе так понравился? Характер? Ну, он такой крутой, И умный. Вообще чёткие вещи делает там. Ну, он останавливает время, делает его назад вперёд, и там ещё создаёт всякие телепорты и в любое место может попасть. И ещё у него есть летающий такой живой плащ. Так, хорошо. Учительница устала, взялась за лоб. Я подумала, что мог бы рассказать в 1000 раз круче про доктора Стрэнджа, хотя он даже не мой любимый герой. Мне нравится Тор и Железный человек. А ещё давай, Капитан Америка, а любимый, Человек-паук. Но не эта тупая Капитан Марвел. Вообще не понимаю, кому. Ау. Артур, ты с нами? спросила учительница. Он в своих облаках, сказала Ася, и весь класс почему-то засмеялся. Тупая шутка. И Ася тоже тупая. Хотя она лучше всех знает природоведение. Природа видения тоже тупая. Я говорю, что из рассказа Гамида мы поняли. что когда сидишь за рулем, надо смотреть на дорогу. Твоя очередь. О ком твое сочинение? Я встал из-за парты и взял свой листок. Вначале я думал, что напишу про Хабиба Нурмагомедова, но его выбрали уже три пацана, и еще Гасан Вонючка. Хотя если все крутые берут Хабиба, то я должен так делать. Ну, в общем, опять получилось, что я исключение. У меня и так есть свой герой. Его зовут Крутой Али. Крутой... Крутой Али? «А фамилия?» «У него нет фамилии. Это просто крутой Али». «Ну ладно. Читай про... крутого Али», сказала она и улыбнулась остальным ребятам. Все захихикали. «Вообще-то про учителей нельзя говорить плохие вещи. Но из-за нее надо мной все посмеялись. Поэтому она тоже тупая. Учителя не должны шутить про учеников, чтобы остальные над ними смеялись. Мой герой — крутой Али». Мы познакомились несколько месяцев назад, когда со мной никто не хотел дружить. Крутой Али подошёл и сказал: "Салам". А потом мы подружились. Крутой Али самый крутой из всех моих друзей. У тебя вообще нет друзей", сказал кто-то сзади, и все опять посмеялись. Тупой класс. Крутой Али знает о этом мире больше всех. У него всегда есть на всё ответ. Он разбирается в людях и даёт мне разные советы. Крутой Али очень крут. Хоть и не считает тебя умным, но он очень умный и самый сильный. Сильнее, чем тупой доктор Стрэндж. Не знаю, зачем я сказала, ты ещё посмотрел в сторону Гамида? Он показал мне средний палец, спрятав руку под партой. Мне повезло, что я нашёл такого друга, потому что настоящих друзей бывает очень мало. У некоторых вообще не бывает друзей. И я хочу, чтобы у всех был такой хороший друг, как Крутой Али. Всё. Очень хорошо, сказала учительница. Молодец. «У тебя очень хороший друг». Я решил, что она больше не тупая. «А где живет крутой Али? Он твой сосед?» «Не скажу», — ответил я и сел на место. «Спасибо, брат», — сказал крутой Али и пожал мне руку. Он сидел на полу рядом со мной. Как я и говорил, когда он садится на пол, он как раз достает нормально до моей парты. Мне понравилось это сочинение на тему нашего героя. потому что я смог узнать о многих своих одноклассниках. Надо знать слабости своих врагов. Это великая китайская мудрость. Когда кто-нибудь рассказывает про себя что-нибудь, надо внимательно слушать, чтобы потом знать, как победить этого человека. Из всего класса, наверное, половина выбрала своим героем какого-нибудь супергероя или какого-нибудь героя из мультиков. Я понял, что они просто тупые дети. И герои их тупые и детские. Только Спанч Боб нормальный. И Амина выбрала его своим героем. Хочу кое в чём сознаться. Мне из-за этого стыдно. Кроме того, это очень подрывает мой авторитет в школьной жизни. Не об этом знает весь класс. Каждую субботу после уроков я должен посещать школьного психолога на 20 минут. К сожалению, была суббота, и уроки закончились, а мои 20 минут только начались. Я ненавижу сюда приходить, а Крутуй Али ещё больше. Здравствуйте. Здравствуй, Артур, сказала она, как обычно протянув эти два слова, как будто она суперглавная злодейка. Как твои дела? Пушка, ответил я, пытаясь усвоить сегодняшний урок. Крутой Али похвалил мою инициативу, подняв большой палец вверх. Пушка? В смысле? Хорошо. О, как интересно. Обычно ты говорил нормально. Почему сегодня пушка? Я делаю, как вы сказали на прошлой неделе. Мыслишь позитивно? Ага. Я теперь к оптимист. Прекрасная новость, Артур, обрадовалась психолог. Эта женщина мастер притворяться. Ну, а раз у нас такой день, то если ты не против, я бы хотела обсудить с тобой. Она заглянула в маленькую сложенную несколько раз бумажку и наморщившись прочитала: "Крутова Оле, твоего друга. Против" Отвечаю я. Одно из преимуществ общения со школьным психологом это отказ от обсуждения разных тем. Я нашёл в интернете список правил школьного психолога. Одно из них уважать личное пространство и внутренний мир ребёнка. Если он наотрез твёрдо и уверенно отказывается обсуждать ту или иную тему, примите его мнение. Если он посчитает нужным, сам об этом заговорит. А ваше дело сделать так, чтобы он сам захотел. Ага. Если я посчитает нужным, а я не посчитает. Понятно. Хорошо. Как прошла неделя? Случилось что-нибудь интересное? Не. -а. а может, у тебя появились какие-нибудь идеи, как добавить в твою жизнь красок? У меня и так есть краски, хотя чёрный цвет заканчивается. Я говорю про идеи, которые сделают тебя счастливее. «Мы договаривались, что ты составишь список вещей, которые сделали бы твою жизнь еще более крутой и интересной. Ты сделал список?» «Не-а-а!» «Ведешь дневник, который я тебе дала?» «Не-а-а!» «Дневник воина не в счет!» Ее дурацкий дневник я выкинул, когда вышел из кабинета. «Хорошо, тогда поговорим о драке», — сказала она и сменила позу. Я удивился, откуда она об этом знает». А она, как будто прочитав мои мысли, ответила, как моя типа мама. «У меня везде ушки». «Психологическая атака. Я тебя предупреждал», — сказал крутой Али. «Я не хочу говорить о драке». «Странно. Обычно мальчики любят говорить про свои драки». «Смотри, опять пытается. Будь внимательным», — сказал крутой Али, уже громко и пристально стал следить за ее лицом и жестами. «Я не люблю». Знаешь, это ничего, что ты не хочешь обсуждать неудачную драку. Так бывает. Главное, чтобы ты помнил, что насилием ничего не решить. Я поговорю с ребятами, чтобы они перестали тебя доставать. Я не проиграл. Я не так выразилась. Извини, если я тебя как-то оскорбила. Я вообще не проиграл. Вы что, совсем, что ли? Настоящие мужики все проблемы решают драками. Я вообще прихожу в школу, чтобы драться. И их было 10 человек. Да ещё, 20 минут прошло. До свидания. Я вышел из кабинета, крутой Оли сказал, чтобы я хлопнул дверью. И я хлопнул. Тупая женщина. Тупая школа. Я забрал свою куртку и пошёл в сторону выхода, так как на улице меня дожидалась Амина. Крутой Оли всегда даёт крутые советы. Хорошо, что я взял с собой платок. Я выглянул из окна коридора на втором этаже. Амина стояла прямо под ним, и мы встретились взглядами. Я помахал ей, она помахала мне. А затем произошло кое-что плохое. Так делают только трусы. Меня схватили сзади Гасан и два других одноклассника. Ты чё тут говоришь, что ты выиграл? спросил Гасан. Ты хочешь опять махаться, что ли, дурак? Я тебе сейчас! Тот он сказал плохое слово? Понял? Они потащили меня в туалет для девочек и заставили наступить в унитаз ногой. А в другие два унитаза выбросили шапку и пенал. Они думали, что они крутые и злые, поэтому могут делать такие вещи со мной. А еще с Расулом и мальчиком в больших очках из 2-го Д-класса. Они не знают, каким злым буду я, как я буду их мучить. Они засунули мою ногу в унитаз, а я засуну их головой. Они обзывали меня нехорошими словами, а я буду писать фломастером на их лицах эти слова. Они порвали мой капюшон, а я порву на них всю одежду и заставлю ходить голыми по школе. Они толкнули меня об стенку, а я их изобью. Они просто плохие, а я буду очень злой. Я подождал, пока высохнут вещи, а потом подождал ещё чуть-чуть, пока Амина не ушла, и потом пошёл домой. Я шёл молча, потому что мне было стыдно перед Крутым Али. Он мой учитель и лучший друг, а я его подвёл. Он молча избивал всех мальчиков, пока мы шли, и ничего мне не сказал. Когда я пришёл домой, Сразу бросил шапку, штаны и носок в стиральную машинку, а сам пошел в свою комнату. Крутой Али не разрешает мне плакать просто так. У нас есть список вещей, из-за которых мне можно плакать. Например, из-за грустных мультиков или когда в фильме убивают героев, когда мне ставят четверки, если я ответил хорошо, когда учитель по физре кричит на меня, это было один раз, когда я обо что-нибудь ударяюсь, когда я вспоминаю про маму, когда меня называют нехорошим словом, когда разрисовывают мои вещи, когда на меня нападают больше трех человек. Сегодня на меня напали три человека. Не хватает одного. Поэтому я не собирался плакать. Но они говорили нехорошие вещи и порвали капюшон. Я спросил у крутого Али. Он разрешил чуть-чуть поплакать. Вообще чуть-чуть даже не слышно. И он разрешил. «Типа мама и типа брат в этот день пришли вместе». Я открыл им дверь и сразу ушёл в свою комнату придумывать вещи, из-за которых я не люблю школу. Артурчик позвала меня типа мама через пару минут. Я был к этому готов и придумал план. Я выглянул из комнаты. Она стояла в коридоре, держа в руках мои вещи, готовые к стирке. А что твои вещи делают в стиральной машине? Они испачкались? Да, я случайно наступил в лужу, ответил я, следуя блестящему плану. А шапка? спросила она. Шапку я спрятал внутрь штанины. Следуя моему плану, шапку она не должна была найти. Но план не последовал моему плану. Я не ответил на ее вопрос. А еще пенал лежит в раковине. Он испачкался. Про пенал я забыл, что собирался помыть его мылом. Правило номер 30 звучит так: если раскрыли твой секрет, скажи все как есть, как настоящий воин. Я закрылся в комнате. Артур прозвучал голос типа брата за дверью Кто тебя обидел? Это опять Камиль или кто-то из школы? Как его там, Гасан? Смотри, братишка, как мы сделаем. Ты мне просто напиши список этих пацанов. Я пойду в школу и разберусь с ними. Хорошо? Я не буду их бить, но поговорю с ними, и они будут бегать от тебя по всей школе. Я не ответил. Артур, эй, мужик. Тут нет ничего. Не плачь, сказал он. Не надо из-за этого плакать. Меня тоже в школе били. Потом я пошёл на деду и настучал к каждому из них. Они все трусы. Перестань плакать, братан. Я опять не ответил. Ахмед, ничего. Я поговорю с ним, сказала типа мама и открыла дверь. И я сидел на полу. Когда я злой и серьёзный, то сажусь на пол, потому что настоящие воины не спят и не отдыхают в постели. Они сидят на камнях или на траве. А у меня дома нет камней и травы тоже. Но я сижу на старых деталях легу. Они тоже острые. Артурёнок, можно я сяду рядом? спросила она. Я не ответил, но она всё равно села. Даже если ты не скажешь, кто это был, я пойду в школу и разберусь. Ты ничего не знаешь вообще, ответил я, следуя совету своего сенсея. Если не знаешь, что ответить, говори вещи, которые могут обидеть твоего врага. А вот завтра пойду в школу и узнаю. Это даже не школа, сказал я, следуя другому совету своего сэнсэя. Если врёшь, то ври очень уверенно. А вот и школа. На твоём рюкзаке написано кое-что плохое жирным красным маркером. У тебя таких нет? Значит, это скорее всего кто-то, у кого был такой маркер, и завтра скорее всего он принесёт его с собой. А ещё? Слово, которое он написал это не хорошее обзывание. Я знаю, что только в школе тебе такое иногда говорят. Из-за того, что ты ходишь к психологу. Она тоже тупая. Все в школе тупые, кроме моих друзей, учительницы природы Видень и Изо. А, я тоже так думала. Глупнулась, типа, мама. А мне, конечно, нравилась музыка. Рисовы я как будто ногами, а вот пела я. Эх, меня надо было на минуту славы, в белом платье со звёздочками, которое подарил папа. Фу! Фу-фу, кай сколько хочешь. А платье было. Какое, знаешь, крутое слово? Ядерное, буркнул я. Крутой Али обрадовался тому, что я внимательно слушаю все его уроки. Ядерное платье. Да, пожалуй, оно было ядерным. Все девочки точно завидовали. Как всем ачки у вас завидуют твоим мозгам. Никто не завидует. Завидуют все, все, кроме Расула. Ты говорил, что вы договорились, что он самый умный? Потом ты Откуда ты знаешь? Знаю, потому что ты мне это сказал. Зашёл домой? сказала та и сразу ушла к себе. Кто, кроме мамы, должен помнить такие вещи? сказала она и обняла меня. Ты мне не мама, ответил я. Я не хотел это говорить, но она должна знать, чтобы не приходилось обманываться всю жизнь. Она немного помолчала, потом сказала: "Ну и пусть. Я буду почти как мама. Мне без разницы". Главное, что ты храпишь в соседней комнате ночью, а утром ешь мою дурацкую яшницу. И поскольку я почти как мама, то должна буду пойти в школу и разобраться с тем, что произошло сегодня, даже если ты обидишься, зайчик. Я не могу это так оставить. Я ничего не ответил. Она встала с пола и пошла к двери. Это мужские разборки. Ты не должна туда идти, сказал я, потому что у меня появился хороший план остановить её. Такие вещи решают папы. «У нас нет папы», — ответила она грустно. «Если папы нет, то никто не должен идти», — сказал я. Это был отличный план, который должен был оставить ее без решения. Я ждал, что она что-нибудь ответит, потому что у нее тоже всегда на все бывает ответ. Но она ничего не ответила, просто вышла из комнаты. «У нас дома дурацкие тонкие стены. Слышно, когда соседи ругаются, а еще слышно, когда соседи плачут. Двери у нас дома тоже тонкие». Поэтому я услышал, как типа мама плакала. Девушка может плакать, мужикам нельзя. Это серьёзное и очень важное правило. Правило воина номер 3. Поэтому я не плачу. А Крутой Али вообще, как родился, никогда не плакал. Он даже не знает, что такое грусть. Он так и сказал однажды. Грусть? Что такое? Одна из серьёзных проблем общения с типа родителями это обращение к ним. Я не могу говорить типа маме. Типа мам, привет. А ещё не могу я говорить. Джамиля, привет. А ещё не могу говорить. Эй, привет. Вот и получается, что я не могу к ней обращаться. Приходится всегда просто начинать разговор. Но она всё слышит и говорит, что у неё ушки как у кошки, которая всегда слышит мяуканье своих котят. Я не котёнок. Я вообще тигр. На улице все на всех говорят тигр, но Круту Али сказал однажды: "В джунглях бывает только один тигр". Ты тигар. Я знаю, что пишется тигр, но все крутые пишут и говорят тигар. Я стоял у двери типа мамы несколько минут и думал, как к ней обратиться. Я не люблю, когда говорят про мою маму или про папу. Нельзя говорить про чужих родственников, которых нет. А я сказал про её мужа. Он ушёл очень давно. Типа мама не сказала почему. Просто развелись и всё. Она мне не мама, но она хорошая и вкусно готовит. «Я вообще не понимаю, зачем от нее...» «Эй, крутой Али!» «Чего?» «Можно обзывать старших, если они сделали плохие вещи, но не мне?» «Можно. Можешь сказать на него олень?» «Хорошо». «Я вообще не понимаю, зачем этот олень ушел от нее...» В комнате типа мамы стало тихо, и я постучался в дверь. «Да?» — сказала она. «Это я». «Я знаю, что это ты. Ахмед ушел на тренировку». Тихо посмеялась она. Это хорошо, что она смеётся. Я собирался пошутить, чтобы ей стало весело, но Война не шутит. Хорошо, что уже не придётся. Нельзя говорить про чужих родственников, которых нет. А я сказал: "Извиню только за обнимашки", ответила Анна. Пришлось войти в комнату и обнять её. Я не люблю такие вещи, но он должен быть иногда добрым. А где он? Ну, твой. Не знаю почему, но мне стало неудобно говорить о нём. Бывший муж? спросила она и замолчала. Мне показалось, что она думала или вспоминала его новый адрес. Не знаю точно, но надеюсь, что в хорошем месте. Он не звонит? Нет, облабнёлася она, как будто он теперь живёт на северном полюсе и звонить оттуда невозможно. А почему? Ну, мы много ссорились, и последний наш разговор мы опять ругались по телефону и всё. Больше мы не говорили. А когда? Не помню уже. Давно. Наверное, лет 10 назад. Уже после развода. Ахмед был как раз твоего возраста. А из-за чего? Тоже не помню. Так и бывает, зайчиков. Ой, извини. Временно безымянный воин. Как бывает. Вот так. Поспоришь с кем-то, время пройдёт, ссора забудется, а обида останется. Со временем уже не важно, с кем, а почему ты ссоришься. Если было бы важно, мы бы это запоминали. Так и бывает, сказал я с умным видом. Ага, сказала она с грустным видом. Это была первая ночь, когда я не спал. Я пытался уснуть, но не получилось. Всё потому, что мне в голову пришла классная идея. Я подумал, как хорошо было бы найти типа маминого мужа и опять познакомить их, если он не уехал в Антарктиду. Я бы за ним полетел, но мне нельзя, наверное, летать одному. чтобы они поговорили и снова помирились. Этот классный план я рассказал крутому Али, а он спросил: "Зачем тебе эти сопли?" Крутой Али не любит, когда делают вещи, от которых нет пользы. Вот даже сейчас, уже была ночь. Можно было посидеть в телефоне, послушать музыку или посмотреть мультики, но крутой Али не тратил время зря. Он качался, поднимая машины и взлился от того, что сегодня во дворе не было ни одной большой машины, хотя бы газели. Легкие машины он не любит поднимать. Потому что злой воин тоже должен делать хорошие вещи, чтобы потом попросить за них другие хорошие вещи. Ты сам говорил, что воину всегда нужна выгода, если он помогает другим. У меня тоже есть выгода. Какая? А я попрошу пустить меня на тренировки. Мне не разрешают записываться ни на какие тренировки, только на дурацкое плавание или шахматы. Нафиг мне шахматы? Крутой Олег однажды сказал: "Шахматы нужны, чтобы обламать уши". Я не хочу и на плавание. Когда судьба позовёт меня на великие дела, я что, только плавать буду туда-сюда? Я что, аквамен? Я сходил по просьбе типа мамы один раз на плавание. Потом она весь день называла меня мой лягушонок. Я лягушонок? Я воин. Воины не купаются в лужах. Я хочу на борьбу, на бокс, на кунг-фу. Она говорит: "Ну, если хочешь, я запишу тебя на лёгкую атлетику". Только не перенапрягайся. Зачем мне лёгкая атлетика? Чтобы убегать от врагов, чтобы она называла меня зайчонок. Однажды мне даже пришлось из-за этого заплакать. Крутой Али сказал, что из-за спорта можно плакать. Это как если спортсмен получит травму, плакать можно. И я заплакал. Типа мама пришла из поликлиники с какой-то дурацкой бумажкой, и там было написано, что мне запрещён физический контакт в боевых видах спорта. Я не знаю, что это значит. «Что-то там с сердцем?» «Тупость!» Крутой Али тоже сказал. «Чан-да все это!» «В общем, теперь мне нельзя ходить на всякие крутые тренировки. Но Крутой Али учит меня всем боевым стилем прямо дома». «Хороший план!» «Сказал Крутой Али. Я найду его, помирю их и получу тренировки». Повторил я, чтобы самому понять, что я собрался делать.